Глава 17. Опустошенные леса. Сначала им показалось, что все их имущество погибло, но потом Дик, поискав, нашел под деревом старую пилу, а неподалеку от нее кухонный нож, как если бы они сговорились вместе бежать и потерпели неудачу. Понемногу они начали находить и ещё кое-что из своего разбросанного имущества. Остатки фланелей были унесены циклоном и обмотаны вокруг ствола тоненькой пальмы, так что ствол стал похож на весело забинтованную ногу. Коробка с рыболовными крючками была воткнута в середину печёного плода хлебного дерева. Оба были подхвачены пальцами ветра и брошены на дерево. Стаксиль Шанандоа был на рифе, и на него был аккуратно положен кусок коралла, как будто для того, чтобы удержать. Что же касается люгерного паруса со шлюпки, то его больше никто не видел. У циклона немалая доля юмора, если только уметь оценить его. Кроме главного круговорота вихря имеются еще второстепенные течения, и каждый из них точно одушевлено отдельным лукавым духом. Несколько раз эти коварные порывы ветра чуть не выхватили Ханны из рук Эмилины, и глубоко на дне души у нее затаилось убеждение, что вся буря только для того и затеяна, чтобы унести его в море. Шлюпка уцелела благодаря тому, что первый же порыв вихря опрокинул ее и затопил в мелком месте. Но жалостно было смотреть на опустошение среди деревьев. Великолепные кокосовые пальмы лежали сломанные и раздавленные, как бы растоптанные гигантской ногой. Там и сям попадалось по несколько лиан, сплетенных в один толстый канат. В кокосовой роще нельзя было ступить, не наткнувшись на орех. Их тут валялось множество всяких размеров, большие, средние и совсем маленькие, размером с небольшое яблоко. Ибо на одном и том же дереве бывают орехи разных величин. Никогда не увидишь идеально прямую кокосовую пальму. Все они более или менее наклонены, возможно, именно поэтому их так много гибнет во время циклона. Хлебные деревья, когда-то такие красивые, также валялись разбитые и загубленные. И поперёк пояса абрикосовых деревьев, поперёк густых мест, легла широкая дорога, как если бы от края до края лагуны прошла целая армия с конницей, пехотой и артиллерией. От смятых лесов, как возносимый к небу фимиам, поднимался аромат разметанных цветов, мокрых от дождя листьев, истекающих соком, оборванных лиан, запах недавно сломанных деревьев, эссенция и сущность хлебного дерева, индийской смоковницы и пальмы. На большой дороге, проложенной бурей, валялись крылья бабочек, перья, общипанные по краям листья, веточки, изломанные на крошечные кусочки. Довольно сильный, чтобы распороть корабль, выкорчевать дерево, разорить город. Довольно нежный, чтобы оборвать бабочкам крылья. Вот каков циклон. Бродя по лесам с диком, видя трупы больших деревьев и мелких пташек и вспоминая о тех птицах, Которых вихрь на ее глазах унес в море, чтобы там утопить, и Мелина чувствовала, что у нее гора свалилась с плеч. Беда прошла и пощадила их с ребенком. Ей чувствовалось, что то, что мы называем роком, временно присытилось. Вечный ее страх, хотя и не исчез совсем, но отошел вдаль, оставляя ее горизонт ясным и спокойным. И точно, циклон милостиво обошелся с ними. Правда, он взял дом, но оставил им зато почти все мелкие пожитки. Утрата огнива и кремня была бы гораздо чувствительнее, чем гибель дома, так как без них им бы не развести огня.